Глава 17. Мы поднимаемся на второй ярус огромной яхты и идём мимо каких-то проходов, бассейна и тут-ту-то там расставленных шезлонгов. Людей я не вижу. Вскоре сквозь шум ветра и стук шагов Николая впереди до меня доносятся тихие мелодичные переливы и мерный гул, какая-то музыка. Сюда, остановившись у прохода в центр яхты, поворачивается ко мне Николай, поворачиваю туда, куда он кивнул. Теперь он идёт сзади, и у меня складывается впечатление, будто он мой конвоир. Наверное, так и есть. Снова чувствую себя пленницей здесь. Выхожу на большую площадку с аккуратно расставленными столами. Задней стены нет. Сразу за барной стойкой, по бокам которой висятся громадные чёрные колонки, откуда негромко доносится приятная танцевальная музыка в Витнаморе. Судя по всему, там карма, только ярусом ниже. За барной стойкой со сосредоточенно протирая тряпкой длинный сверкающий на солнце бокал, мужчина, который вчера обслуживал наш столик. Он в такой же белой рубашке с коротким рукавом, как и Николай, только ещё в светло-сером, оттороченном тёмно-синей линией фартуке. Жень, привёл тебе клиентку. Мужчина спокойно смотрит на нас, чуть задерживает взгляд на мне, а потом кивает. Выбирайте любой столик, командует мне Николай. И заказывайте то, что хотите. У вас есть полчаса. Через полчаса я подойду. Хорошо? кивнув, тихо отвечаю я. Глупости только не делайте. Какие глупости? Не понимаю я. Любых, хмуро и жёстко отвечает Николай. Ладно. Передав меня таким образом вышечему из-за барной стойки официанту и, судя по всему, ещё и бармену, Николай к моему облегчению уходит. Официант Евгений, хоть выглядит не таким опасным и не смотрит на меня так, как эти двое, уже лучше. Присаживайтесь, обведя рукой обилие столиков, дружелюбно предлагает он. Сейчас принесу вам меню. Выбираю столик неподалёку от барной стойки с прекрасным видом на море. Белая пена, которую яхта оставляет за собой, вдали потихоньку тает в тёмно-синей воде. Евгений подходит к столу, кладёт передо мной довольно толстую серую кожаную папку с тиснением аллигатор и спрашивает, что я буду пить. Воду, пожалуйста, тихонько говорю я. Мне неловко из-за этого сервиса. На контрасте с отношением ко мне этих халбов, он выглядит каким-то гротескным. После того, как Евгений приносит мне на подносе сверкающий чистейший бокал с холодной водой, он спрашивает: "Готовы ли я сделать заказ? Вы можете выбрать всё, что пожелаете", говорит он. "Только имейте в виду, что баранина насудне закончилась, и поэтому блюдо с ней я вам принести не смогу". "Хорошо, тогда", я нервно перелистываю страницы с обилием названий, треть которых я вообще впервые вижу. "А можно мне пиццу?" "12-я страница, но пиццу придётся подождать дольше". "Хорошо, я подожду". Может быть, пока какой-нибудь суп и салат? У, у вас есть куриный бульон? Сделаем. С яйцом, зеленью и лапшой? Да, если можно. Салат? Просто овощной. Огурцы, помидоры черри, зеленый перец, укроп, петрушка, листья салата. Да, благодарно киваю я. То, что нужно. Заправить каким маслом? Оливковым, подсолнечным, рапсовым, органовым, льняным, кунжу? Оливковым, пожалуйста. Салатным или экстра-верджин? салатным. Хлеб нужен? Да, спасибо, буквально пару кусочков. Он кивает и уходит. Нервно пью воду. Расслабиться у меня не получается совершенно. Разговор этих короткостриженных амбалов, их похотливые взгляды, непонимание того, сколько я буду вынуждена оставаться на этой яхте, да и просто того, где мы вообще находимся, заставляют меня волноваться. К тому же, я очень остро осознаю, что у меня ни одежды здесь, ни документов, ни денег. что я целиком и полностью завишу от расположения этой банда громадных мужиков. И в основном от того, насколько сейчас я устраиваю своим поведением их босса, аллигатора. А вчерашнем сексе с ним я стараюсь не думать. Любое воспоминание вгоняет меня в краску, а мне и без того тут пипец как стрёмно. Спустя некоторое время Николай возвращается в ресторан. Я при этом съев овощной салат, только приступила к бульону. Он очень вкусный, но есть под взглядом сидящего за соседним столиком мужика. Мне совершенно неуютно. Очень стараюсь не обращать на него внимания, но это трудно. Он внаглую пялится на меня. У них тут хобби, что ли, такое, так беспринципно и пристально рассматривать девушек. Николай. Наконец-то не выдерживаю я, потому что у меня лапша в глотку не лезет. А вы не могли бы дать мне спокойно поесть? Он отвечает усмешкой. Бесит. Но он всё-таки встаёт и пересаживается за столик за моей спиной, в стоящих метрах в 4 от места, где я сижу. Всё равно он напрягает. Но хоть физиономии его квадратной не вижу. Евгений приносит пиццу. Она такая горячая, что даже пальцы обжигает. Но вкусная — обалдеть. Здесь вообще очень вкусно все. А может, я просто так сильно проголодалась. Еще бы этот придурок похотливый в спину мне не смотрел. Было бы совсем хорошо. Или куда он там смотрит? Оглядываюсь. Точно. Продолжает меня рассматривать. В наглу главное так. Теперь насмешливо смотрит в глаза. Нравится ему, похоже, что он меня смущает. Снова отворачиваюсь, болван тупой. Я бы предпочла хоть что-нибудь надеть, хоть и тепло здесь. В бикини под этим взглядом я себя голой просто чувствую. Неприятные мурашки по коже бегут от мысли, что мне предстоит провести здесь неделю или больше. Сбегу при первой же возможности. Специально не тороплюсь. Мне вообще не улыбается куда-то с этим придурком идти. Неизвестно, что у него на уме и какие там ещё распоряжения получил. Может, легатор ему приказал к бассейну меня отвезти? При том, что у меня нет никакого желания купаться под похотливым взглядом этого придурка. Он ведь явно ждёт, пока я отдаем. Ну ничего. Раз легатор сказал им разбудить его в 5, значит, постараюсь потянуть время. Простите, поднимаю руку я. Евгений, продолжающий заниматься своими делами за барной стойкой, обращает на меня внимание, на лице вопросительное выражение. А можно мне ещё один салатик такой же, пожалуйста? Евгений кивает. За спиной слышится усмешка. Угу. Похмыляйся там, кретин. Сиди вот и жди теперь, пока я не наемся.